Я просыпаюсь. Такая помятая и разбитая, как будто ворочила весь прошлый день мешки с цементом. С непривычки, видимо, столько лет и не танцевала, и не прыгала в толпе, и не выпивала ничего крепче шампанского. Тут три в одном. «Да еще и на полуголодный желудок. Есть-то особо не хотелось. Голова настолько тяжелая, что ее не поднять с подушки. Некоторое время я лежу, не шевелясь, пытаясь собрать себя в кучу. Получается плохо. Куча растекается обратно в лужицу. Особенно если учесть, что подушка жутко удобная, а матрас мягкий-мягкий, как перина. И одеяло такое тяжелое, что вылезать из-под него особенно тяжко». Идеальная кровать для сна. Да, как-то нехорошо получилось по отношению к Богдану. Он меня привел домой, а я даже не осмотрелась, сразу вырубилась. Рукой веду по своему телу, одежда на мне есть, это добрый знак. Не то, чтобы я особо переживала за наготу перед Богданом. Скорее начала опасаться, что могла устроить какой-нибудь жаркий пьяный стриптиз и уснуть прямо в процессе снятия колготок. Потому что память вчерашней ночи поразительно обрывочна. Вот мы заходим в квартиру, я сажусь на кровать. А дальше что? Надеюсь, обошлось без пошлых чистушек или признаний в любви. Даже не знаю, что хуже. Выпей. Полегчает. Раздается голос над моей головой. Я приоткрываю один глаз и грустно смотрю на Богдана, который держит на вытянутой руке стакан с шипучим обезболивающим. Мужчина одет в светлую футболку и джинсы. И не понять, это домашний костюм или он куда-то собрался уходить. Может, я вообще помешала каким-то его планам? Как стыдно. Саша, ай-яй-яй. Ты давно встал? Спрашиваю хриплым голосом. Не стоило вчера орать, пытаясь перекричать музыку. Где-то час назад. Отмахивается Богдан, а затем поглядывает на наручные часы. Или три, не так важно. Давай, давай, пей. Я с благодарностью принимаю стакан и осушаю его залпом. Надеюсь, таблетка подействует быстро, потому что любое резкое движение отдаётся болью в висках. Меня мутит, но если глубоко вдохнуть, становится немного легче. Еще поспишь? Я. Поднимаюсь, давя в себе тошноту. Надо походить и прийти в себя, иначе целый день проваляюсь тюленем. Проведешь мне экскурсию по дому? Было бы что показывать, но, конечно, пойдем. У него уютная трехкомнатная квартира, новый фонд, дом, бизнес-класса. Здесь толстые стены большие окна, много света. Я бы предположила, что дизайном занимался нанятый человек, но знаю, что Богдан не доверил бы никому свое жилье. Давно переехал. Полгода назад. Я уезжал на некоторое время из страны. О, значит, я не ошиблась, думаю, что Богдан жил в Европе. Старую квартиру по глупости продал. Думал уже, не вернусь сюда. Мне казалось, что на фотографиях Лизы я видела прошлую его квартиру, которую запомнила наизусть за недолгие наши отношения. Но, видимо, Богдан просто любит похожие детали в интерьере. Серые приглушенные тона, темную мебель. У него есть вкус, меня это восхищало и раньше. Сама я могу просто ткнуть на красивую вещь, но она никогда не будет смотреться гармонично с общим антуражем. Богдан же машинально подбирает все под единый стиль. строгий, но уютный, не единые лишние детали. Не жалею, что пришлось вернуться». Мы перебираемся на кухню, я веду пальцами по стеклянному столу, думая о том, что заляпало бы его еще в первый день. А у него оно такое чистое, прозрачное. Все-таки Богдан удивительный человек. Я похожих на него мужчин не знаю. Кроме очевидного... Он с усмешкой притягивает меня к себе и целует висок. Нет, не жалею. Этот город мне близок по духу. В Европе я всегда чувствовал себя чужаком. Вроде язык понимаю, говорю на нем свободно. Но вечное ощущение, что вот-вот меня раскуйственно зовут обманщиком, осудят, ткнут пальцем, не знаю, сложно объяснить. Это что-то на уровне самоощущения. Да и за бизнесом проще наблюдать отсюда. Понятно. Я рада, что ты приехал. Все еще учусь говорить правду сразу же, ничего не дожидаясь, не стесняясь и не зарывая ее в себе под соусом. Да кому она нужна? Нужна хотя бы мне самой. Всегда лучше сказать прямо, пусть даже и велик страх опозорится, чем потом годами корить себя за молчание. «Я тоже», – кивает Богдан с улыбкой. «Кофе будешь?» Прислушиваясь к организму, сильнее мутить не стало. Значит, можно попробовать. Я умываюсь и переодеваюсь в какую-то безразмерную футболку Богдана. В принципе, симпатичное, хоть и короткое платье. Пока он готовит завтрак, наблюдая за тем, как легко ему дается вся эта рутина. Его не смущает ни плита, ни сковородка. Он поджаривает толстый и бекон, делает яичницу с жидким желтком. Многие бы мужчины не смогли даже яйца отварить. Что уж говорить о полноценной готовке. «Мне нравится ненадолго застыть в этом мгновении безграничного счастья, утром на светлой кухне быть одурманенной запахами еды и теплом Богдана, чувствовать его рядом с собой, иметь возможность коснуться, взлохматить ему волосы, смеяться над его шутками и шутить самой, пусть иногда и неловко. Мы пьем кофе, хрустим тостами, есть в этом что-то такое странное, как будто сцена из фильма, а не реальная жизнь. Слишком уж все безоблачно». Разве так бывает? Домой я возвращаюсь ближе к вечеру. Мы останавливаемся за сто метров от дома, и я вижу маму, идущую к нам навстречу. Маму, которая наверняка пыталась ломиться ко мне в квартиру, но не застала блудную дочь дома, которая выглядит очень недовольно, и движения ее резкие, а шаг быстрый-быстрый. Она нас не замечает, что-то говорит по телефону, активно жестикулируя. «Назад! Срочно сдавай назад!» – бормочу я Богдану. К счастью, он сначала выполняет мое требование, а потом уже кидает вопросительный взгляд. «Ты что, не видел? Там была моя мама!» Я нащупываю телефон сумочки, пропущенных вызовов нет. «Ах да, я же самолично внесла мамин номер в черный список после прошлого скандала. Хотела разблокировать чуть позже, когда она успокоится, но благополучно забыла. Потом еще отец объявился, и вообще пропало желание в ближайшее время контактировать с родителями». «Не хочешь с ней пересекаться?» В голосе Богдана нет осуждения, но и какой-то радости тоже нет. «Не хочу, не сейчас, точно. Я пока не готова к взаимным упрекам. Черт, получается, она ждала меня? Вот зачем? Неужели хотела высказать очередную порцию нравоучений или заставляла бы поехать к отцу? Как я от этого устала, не представляю ни единого диалога, в котором мы бы с мамой не поругались и понимаю, что не хочу портить себе настроение. Я не испугаюсь сказать правду, но ни разу еще моя правда не помогала что-то наладить». Наоборот, приводила к новым скандалам. «Что будешь делать?» Богдан отъезжает еще на несколько сотен метров, медленно объезжает дом с другой стороны. И понимаю, если мама пришла сегодня и непонятно, сколько часов караулила меня возле подъезда, то она вернется и завтра, и послезавтра. Нам придется столкнуться, так или иначе. А я не готова. Решение дается мне тяжело. С одной стороны, очарование сегодняшнего утра хотелось бы повторить. С другой – я не готова пользоваться Богданом. «Недавно только уверяла его, что съезжаться нам рановато. Ну, кажется, выбора нет. Могу я у тебя остаться на несколько дней?» «Хоть навсегда». Самым серьезным выражением лица кивает Богдан.